Волшебная дуэль Петранелла кинулась в спальню и поспешно оделась. Затем она отправилась на кухню проверить, готов ли живительно-бодрящий сироп. И разбудила Люциуса, который крепко спал в своей корзинке. «Вставай, просыпайся, мой хороший!» — воскликнула она. «Ты должен быстро доставить меня к цирку. Кажется, дело принимает серьезный оборот». Люциус сразу проснулся. «Насколько серьезный?» — встревоженно спросил он. Упаковывая бутылку с сиропом, Петронелла рассказала Люциусу новости, которые принес Спаржинзон. «Аспидус хочет сбежать поскорее, чтобы и след его простыл», — сказала она. «Он знает, что мы его чуть не поймали и надеется улизнуть, пока мы не наступили ему на хвост. Но он так просто от меня не отделается». Я не допущу, чтобы жизни цирковых артистов подвергались опасности только потому, что Аспидусу приспичило разбогатеть и прославиться. Петронелла покраснела от негодования, как помидор. Люциус кивнул. Для него все средства хороши, лишь бы побольше зрителей приходило на представление. Именно, но теперь с этим покончено, пообещала Петронелла. Она сновала по дому и хватала все, что могло ей понадобиться. Напоследок она достала из-под кровати сундук с сокровищами и сунула в карман куртки две хлопушки. Теперь она готова. Петранелла влезла в ведьминские сапоги, схватила волшебную палочку и открыла дверь. Однако там ее подстерегал сюрприз. На ветке под ее домиком Собрались яблочные человечки с граблями, ведрами и сетями. Они были настроены крайне решительно. Что здесь происходит? спросила Петронелла, увидев человечков в полном сборе. А на что похоже, выпалил тыквер. Мы надеемся, что рыбы еще живы и намерены вернуть их обратно в пруд. Плохая затея, сказала Петронелла. Аспиду сумеет колдовать и. глупости! перебил ее тыквер. Он разбойничал в нашем пруду, и мы поможем тебе заставить его убраться во свояси, хочешь ты того или нет. И приведем весомые аргументы, если потребуется. Проворчал Споржензон и выразительно помахал граблями. Петронела была тронута. Яблочные человечки – самые мирные существа на свете. Но сейчас они выглядели такими воинственными и взъерошенными, что она не удержалась от смеха. Ну, хорошо, тогда полетим на метле. Люциус нас всех не увезет. Петронелла сунула в рот два пальца и свистнула. Тут же в ветвях зашуршала, и, дико пританцовывая, из них появилась метла. Яблоневая ведьма залезла на нее и подвинулась вперед, чтобы всем хватило места. Люциус заполз в прутья метлы, и Петронелла дала команду на взлет. «К цирку!» прошептала маленькая ведьма. Метла крутанулась на месте, и ракета и рванула вперед. Петронелла и яблочные человечки крепко вцепились в нее, чтобы их не сдуло порывом ветра. Спустя некоторое время они добрались до лужайки в городском парке. Уже сверху они видели, что Аспидус бегает и подгоняет работников. Цирковой шатер был разобран, а свернутое полотнище лежало на земле. Все было именно так, как описали дети. Аспидус отдал последний приказ и торопливо скрылся в своем вагончике. Метла сделала еще один круг над лужайкой и приземлилась сразу за его убежищем. «Люциус, найди детей. Они не должны нам помешать», прошептала Петранелла. «Сделаю». Прогудел жук и улетел выполнять задание. В этот раз занавески не были задернуты, И Петронела смогла заглянуть внутрь. Мак стоял, склонившись над книгой, перед огромным аквариумом, где теснились большие рыбы и маленькие рыбешки. Рыбы живы, обрадовалась Петронела. Но они выглядят очень грустными, добавила она. Тогда давай освободим их поскорее, прошептали яблочные человечки. Тут возвратился облетевший лужайку по кругу Люциус и приземлился в траве. — Все чисто, — прожужжал он. — Дети собрались в вагончике директора цирка. И если я все правильно понял, они варят для него целый кофейник кофе. Петронелла была тронута. — Какие они милахи! Пока все складывается наилучшим образом. Рыбы еще живы а Аспидус в своем вагончике. Я выманю его наружу, чтобы тыквер и его команда смогли спасти рыб. Вы готовы?» Яблочные человечки решительно кивнули. «Тогда вперед!» Петронелла вышла из укрытия и встала перед вагончиком волшебника, гордо выпрямившись во весь рост и скрестив руки на груди. Затем она достала из кармана лягушку-хлопушку и вытянула руку. «Покажи, на что ты способна, моя лягушечка!» – прошептала она и слегка подула на нее ведьминым дыханием. Когда ее дыхание коснулось хлопушки, та подпрыгнула и приземлилась перед Петронеллой на траве. Тут она начала расти и обстреливать вагончик аспидуса ядрами величиной с мандарин. На шум со всех сторон сбежались работники цирка, и дети тоже примчались. Увидев пушку лягушку они резко остановились и благоразумно решили держаться поодаль. «Мне нужно поговорить с тобой, Аспидус!» — крикнула Петранелла и уперла руки в бока. Пушка как раз выплюнула очередное ядро, когда дверь распахнулась, и Аспидус скатился вниз по ступенькам, топоча, как разъяренный бык. «Что это за спектакль?» — в гневе закричал он. Затем он увидел Петранеллу, И его глаза превратились в узкие щелки. Опять ты, прошипел он, ты уже испортила вчерашнее представление. Ведь это была ты, да? Не дожидаясь ответа, волшебник растопырил длинные пальцы и попытался загипнотизировать Петронеллу. Но Петронелла лишь иронично повела бровью. И не пытайся, Аспид. На меня твои фокусы-покусы не действуют. Волшебник остолбенел и побагровел от гнева, как индюк. — Конечно, на тебя это не действует! — заскрежетал он. — Думаешь, я не знаю, кто ты такая? Я узнаю яблоневую ведьму еще прежде, чем ее увижу! Он стал угрожающе приближаться к Петранелле. Именно такого шанса ждали яблочные человечки. За спиной фокусника они прошмыгнули в вагончик а я узнаю черного мага, прежде чем его увижу, — совершенно спокойно ответила Петронелла. — Тогда ты понимаешь, с кем имеешь дело! — заорал Аспидус. И прежде чем Петронелла успела опомниться, он бросил ей под ноги пригоршню песка. Коснувшись земли, песок обернулся шестью ядовитыми змеями, которые злобно зашипели. Дети закричали, Да и Петронелла не на шутку испугалась. Она быстро нащупала в кармане вторую лягушку-хлопушку, подула на нее ведьминым дыханием и выпустила на землю. Лягушка тут же принялась расти. Она росла и росла до тех пор, пока змеи по сравнению с ней оказались не больше червяков. Она высунула длинный клейкий язык и в ту же секунду проглотила ядовитых змей, довольно икнув. Затем лягушка уменьшилась до первоначального размера и скакнула обратно Петронелле в карман. Раздались бурные аплодисменты. Петронелла бросила короткий взгляд через плечо и увидела, что ей хлопают все артисты. Лина и Луис стояли в первом ряду и наблюдали за битвой волшебников. Петронелла видела, как сильно они напряжены. Они так сжали кулаки, что пальцы почти побелели. Маленькая ведьма успокаивающе подмигнула им. Аспидус воспользовался тем, что Петронелла отвлеклась. Он достал из мантии носовой платок, три раза поводил над ним рукой и подбросил в воздух. У любого другого фокусника из него вылетел бы белый голубь, но Аспидус не был фокусником. Он был черным магом, и вместо голубя из платка вырвался маленький трехголовый дракон. Дракон был не особенно велик, но тут же начал щелкать всеми челюстями и ринулся на Петронеллу. Только моментальный прыжок в сторону спас ведьму. Она в попыхах нащупала волшебную палочку. «Осторожно!» — крикнул Люциус. И снова зубастые драконьи челюсти сомкнулись в сантиметре от Петронеллы. «Ну все, с нее хватит!» Она указала волшебной палочкой на дракона и твердым голосом прочитала заклинание. «Энни-Бенни, черный, белый, силе ведьмы нет предела, Саламандра, змей, тритон, и котенком стал дракон!» В ту же секунду раздалось легкое «Чпок», и вместо опасного трехголового дракона на траве оказался маленький полосатый котенок. Зрители громко и облегченно выдохнули. «Прекращай безобразничать, Аспидус!» — крикнула Петронелла. «В мире и так хватает зла!» Он прекрасно обойдется и без такого волшебника, как ты. Сейчас я лишу тебя магических знаний. Абрикс-кадабрикс!» Но Аспидус не стал дожидаться. Он схватил одного из яблочных человечков, которые к тому моменту уже успели отнести рыб в безопасное место, и крепко сжал его в кулаке. «Ну, что ты теперь скажешь?» Петранелла замерла, увидев, как цикорень отчаянно барахтается в руках мага. На лицах всех яблочных человечков застыл ужас. Нельзя терять времени. — А сейчас я уйду, и вы мне не помешаете! — крикнул Аспидус. — Не заботьтесь обо мне! — мужественно пропищал цикорень. Тут Аспидус бросил еще одну горсть волшебного песка на землю. Вокруг быстро разросся ковер из ядовитых голубых цветов. «Дереза!» В ужасе закричала Петронелла и заплясала, отбивая каблуками чечетку, лишь бы не соприкоснуться с растениями. Настало время вмешаться яблочным человечкам. Трава не могла причинить вред их деревянным тельцам. Они сплелись руками и ногами и улеглись на нее, образовав собой спасительный островок. Этого Аспидус не предусмотрел. Он выронил цикореня, как горячую картошку, и пустился на утек. Петронелла, которая стояла на яблочных человечках, как на носилках, зло усмехнулась. Фокус-покус, вороний глаз, добрые духи, кошачий лаз, белый аист, черный скворец, магии злой, приходит конец, длинные уши, короткий хвост, серым зайцем пусть станет прохвост. Ведьма направила на мага волшебную палочку. Сначала он побелел, как снег, затем покраснел, как пламя. Как только Петронелла проговорила последние строки заклинания, Аспидус упал на четвереньки и у всех на глазах превратился в большого серого зайца. Петронелла попыталась его поймать, но волшебник ускакал по зеленой лужайке. Все вокруг вздохнули с облегчением и яростно зааплодировали Петронелле. Только Лина тронула Петронеллу за плащ. Аспидус навсегда останется зайцем, поинтересовалась она. Петронелла озабоченно наморщила нос. «Ну, до тех пор, пока не поест листьев крестовника, которые вырастили феи, призналась она. Но, думаю, это произойдет очень не скоро.